Пострижение было совершено на Пасху в Большом соборе около Плиски. Поседевшие волосы Кремена Феодоры Марии и черные, как смоль, кудри Анны положили на поднос в знак начала символического жертвоприношения. Отрезан земной путь будничной суеты и щиты Черные власеницы сокрыли красоту двух женщин, отправившихся на поиски добра и истины в необычной жизни людей. вся Плиска собралась поглядеть на такое зрелище. Княжеский запрет был впервые нарушен. У собора стояли две запряженные лошадьми повозки, нагруженные тем, что необходимо для отшельнической жизни. После пострижения монахини поцеловали архиепископу руку, перекрестились троекратно и, опустив глаза, мелкими шажками пошли к повозкам. У первой, опираясь на козлы, стоял Алексей и ханул. Он не пожелал присутствовать на обряде, который узаконивал расставание с женой. Теперь Ханул оставался совсем один в чужой стране, без всяких корней. Увидев, что жена выходит из церкви, он было пошел ей навстречу, но вдруг остановился. Она уже не была его женой, и с этого момента их ничто не связывало. Кремена Феодора Мария прошла мимо него, будто Алексея не было тут. и, сев на мягкие подушки, подняла руку, прощаясь со всеми. Многие близкие плакали, то ли от радости, то ли от печали. Возницы стегнули лошадей, и обе повозки затерялись в торжественной зелени полей. Алексей ханул, бессознательно двинулся им вслед, но, почувствовав, что все на него смотрят, вдруг смутился, оглянулся и направился к главным воротам. Впервые князь разрешил конным повозкам стоять перед соборной церковью, и то ради двух женщин, посвятивших своей жизни Богу. Сам он, как всегда, пришел пешком. Люди расступились, давая ему дорогу. Он шел, подняв голову, глядя прямо перед собой, суровый и бесконечно далекий от всего, что тут происходило. Его жена как-то сгорбилась, уменьшилась и часто-часто вытирала слезы. Она оплакивала пострижение дочери. Анна всю жизнь была ее заботой и болью, материнской печалью и наказанием. Как могла она родить дитя с таким недугом? Если бы дочка охромела потом, мать не мучилась бы так, мол, несчастье есть несчастье. Ну а так она винила себя. На полпути князь Борис Михаил вдруг освободился от своих мыслей и будто ступил на твердую землю. Отчужденное выражение лица исчезло, и глаза засветились теплотой. Ускорив шаг, он догнал Алексея Ханула и дружески положил ему руку на плечо. — Не скорби, Алексей, много страданий уготовила тебе жизнь, но человек для того и создан терпеть. Участливая ладонь на плече и дружеский голос заставили Алексея Ханула почувствовать бесконечную благодарность князю. Рядом с ним... Был не державный властелин, а человек, который ценил его и чувствовал его боль. В сущности, их связывала одна боль, и князь не мог не понять его. не маленький Михаил не был ему чужим, ни Мария, ни Анна. И если было что у князя, чего не было у Алексея, это то, что он стоял на своей земле, а ханул, уже превращался в тот осенний лист, который ожидает последнего порыва ветра. Какую дорогу укажет ему жизнь, он не знал, да и не хотел знать. Страдание всегда шло за ним по пятам, даже когда он был среди своих. Отдобра он покинул их? Нет. У городских ворот стражники затрубили врага, и этот торжественный звук как нож вонзился в сердце князя. Он махнул рукой, приказывая не трубить. Слишком сильна была боль в сердцах близких, чтобы поднимать шум фальшивой торжественности. Повозка с двумя женщинами все еще стояла у него перед глазами. Они отреклись от земного, а он остается здесь навязывать Божью волю мечом и насилием. Когда-то папа освободил его от тяжких прегрешений, но простил ли он их себе сам? Много бессонных ночей осталось в его памяти, и чем больше он старел, тем чаще бередили душу, воспоминания, о невинно погубленных детях. Они смотрели на него своими кроткими глазами и вопрошали, «За что? Что мы сделали тебе плохого? Почему ты лишил нас того, чего не можешь нам дать?» Этот вопрос будет мучить его всю жизнь, и он всегда будет чувствовать себя виноватым. «Разве не дуг Анны, не месть провидения? Разве смерть маленького Михаила, не острая жало нацеленная в его сердце?» Может, весь его род будет искупать его вину и прегрешение. Все смотрят на него и завидуют, что он стоит во главе государства и держит в руках бразды человеческих стремлений и желаний, но никто не может заглянуть в глубину его души и понять, какой мрак прячется там. И настанет день, Борис Михаил знал это, настанет день, когда тяжесть прегрешений перевесит его упорство И он отправится вослед сестре искать прощение за содеянное зло. Люди знают, что оно было содеяно во имя Всевышнего, но Борис Михаил не убежден, знает ли это Всевышний. Круговорот сомнений никогда не кончится, ибо живой человек живет, чтобы сомневаться в том, что он сделал, иначе он не мог бы идти вперед. Фотий принял свое заточение без былых терзаний. Он достиг уже того возраста, когда равнодушие и мудрость подают друг другу руку и становятся спутниками человека. Только вечерами, когда в небе загорались крупные звёзды, бескрайняя боль приходила к нему и не давала заснуть до рассвета. Он думал об Анастасе и о ребенке, и эти мысли были невидимым ножом, который постепенно перерезал нити его жизни. Остров Теревинф был из тех морских островов, которые не отличались разнообразием жизни, и другие сосланные патриархи проклинали дни, проведенные здесь. На этом острове в свое время много лет провел патриарх Игнатий, его заклятый враг. Теперь Фотий ходил по тем же самым дорожкам, и шаги его звучали, как шаги заключенного, равномерно и устало. После вечерни он поднимался на высокую прибрежную скалу, где кончалась земля, и начиналась морская гладь, и невольно, припоминал библейскую картину «Хождение по водам». У него было такое чувство, что если он ступит на ровную морскую гладь, с ним тоже произойдет чудо. Но, несмотря на это, не ступал. Слишком земным был бывший константинопольский патриарх, чтобы верить в библейские чудеса. Его согбенная фигура допоздна маячила на скале, а неухоженная белая борода слегка развивалась от невидимого ветерка. Внизу, где вода облизывала подножие скалы, отражались звезды, будто у ног лежал потусторонний небесный мир со всеми прелестями настоящего неба и даже более загадочный, поскольку он существовал не всегда. Патриарх Фотий слишком долго всматривался в просторы небесных селений, чтобы теперь глядеть в их пустоту. В бездне искал он когда-то свои истины, но нашел ли, никто не может сказать. Фотий, устало опустивший руки и голову, походил на кусок скалы и вечности. Что еще могло бы его обрадовать? Ничто, кроме одного — возвращения к ребенку и Анастаси. Но ждут ли они его? Верно, они плакали, провожая его, особенно сын. Он держался за полы длинной одежды отца, и глазки его утопали в слезах, как звезды в воде, которые наблюдал Фотий каждый вечер. Сын не говорил ему «папа», и это его тяготило. Для него Фотий был владыка, однако сыновняя любовь к владыке была безграничной. Много раз он спрашивал мать, почему у других детей есть отцы, а у него лишь владыка. Вначале Анастасия смущали эти вопросы, и она не знала, как ему это объяснить. Делала вид, что не слышит его слов. Пока Фотий однажды не посадил мальчика на колени и не сказал «Я, сынок, отец для всех людей верящих в бога, а для тебя я владыка, чтобы тебе завидовали другие дети ни у кого из них нет владыки который бы так их любил и этот туманный ответ видимо удовлетворил мальчика и он перестал тревожить мать вопросами владыка был для него и радостью и лаской и наслаждением и ожиданием и вдруг он понял что с отъездом владыки теряет все что у него было слезы его были чистыми и светлыми, и искренними, и по-детски преданными. Вырастет и узнает правду о себе, и о матери, и о своем владыке. Неизвестно только, как посмотрит сын на все это, осудит ли его за ложь или благословит за прекрасные годы, проведенные под его крылом. Фотий не представлял себе, сколь долгим будет заточение. Много злобы навлек он на себя за годы борьбы и расприй. Сколько раз обрушивались на его голову папские анафемы, как близко был от него острый меч Василевсов. И все же он уцелел, и только было подумал, что жизнь пойдет гладко в царствование его друга Льва-философа, как на него пал царский гнев.